Дайки попросили продемонстрировать некоторые характерные технологические операции, руки его дрожали, когда он под бдительными взглядами экспертов принялся за работу. Чуть позже ему пришлось прервать демонстрацию, сердечный приступ заставил его слечь в постель. Однако не столько деятельность Дайки интересовала экспертов. Никто не сомневался в его научной опытности. Важнее было знакомство с функционированием лаборатории и ее техническим оснащением. Эксперты пришли в ужас. В коридоре, как в одной из стеклянных колб, они обнаружили вирулентную бактериальную культуру, которая даже не была снабжена надписью. Иммунная эмульсия, помеченная профессором Дайке, как невирулентная, при анализе оказалась в высшей степени вирулентной. Члены суда и эксперты наткнулись на культуры, изготовленные сестрой Анной, на свой страх и риск, с тем, чтобы во время ее отпуска они могли быть применены. Никто эти культуры ни разу не испытывал. Высоковирулентные культуры содержались незапертыми, так что каждый имел к ним доступ. Самое удручающее открытие эксперты сделали в инкубационном шкафу, в котором хранились культуры. В верхнем ящике находились культуры кальметта, в нижнем — высоковирулентные культуры кильского штамма. После этих событий общественность с еще большим вниманием следила за третьим этапом судебного процесса, на котором заслушивались выступления медицинских экспертов. Защита с самого начала пыталась сделать все, чтобы осложнить положение экспертов. Так защитник доктора Альштатта, адвокат доктор Хофман, сказал, данный процесс ⁇ процесса небрежности. И в этих рамках были высказаны соответствующие соображения. Мог ли совершивший небрежность в условиях, в которых он действовал, действовать иначе? Соблюдал ли он необходимую осторожность или нет? Что же такое необходимая осторожность? Я не могу отделаться от подозрения, что эксперты не задавались этим вопросом в первую очередь. В каждом процессе, на котором речь идет о нерадении, существует опасность, что тот, кому предстоит решить вопрос о небрежности, принимает во внимание последующий ход вещей, так рождается мнимое, лучшее знание обстоятельств. Эта опасность здесь есть. А в любом другом процессе, где тоже речь идет о небрежности, придерживается до известной степени надежного критерия практики. В таких случаях эксперт, чье мнение о необходимой осторожности хотят узнать, может сказать, как он лично хоть раз в жизни действовал практически. На данном процессе эксперты этого сказать не могут. Никто из опрошенных экспертов не изготовлял когда-либо вакцину БЦЖ для скармливания такому большому числу детей. Таким образом, доктор Хоффман высказался в том смысле, что задним числом легче быть умнее. И он потребовал, чтобы исходили не из последующего осознания случившегося, а задались вопросом, можно ли было в самом деле конкретно предвидеть это несчастье. Экспертам было ясно их затруднительное положение. Сами врачи, они стояли перед тем трагическим фактом, что врачи которые должны были служить жизни, по небрежности уничтожили жизнь. Эту ситуацию отчетливее всех обрисовал тайный советник профессор Хан, заявивший, каждый из нас экспертов, пожалуй, неделями боролся сам с собой, прежде чем пришел к окончательным выводам. Каждый втянут в конфликт между долгом и расположенностью, но сейчас мы под присягой обязаны выразить наше внутреннее, научные убеждения. И советник медицины, профессор Колле, который из всех экспертов высказал самые острые и всеобъемлющие критические замечания в адрес обвиняемых, говорил в том же тоне о своем глубоком сочувствии к сильным душевным страданиям, которые испытали обвиняемые. Нужно знать об этом настроении экспертов, чтобы понять, что из расположенности они охотнее всего простили бы своим коллегам их небрежность